Пушкинскому дому. Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звон ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалике. Это древний Сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скокуне. Наши страстные печали над таинственной невой, Как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенная дали открывала нам река? Но не эти дни мы звали, а грядущие века. Пропуская дней гнетущих кратковременный обман, Прозревали дней грядущих сине-розовый туман. Пушкин. тайную свободу пели мы вослед тебе дай нам руку в непогоду помоги мне в моей борьбе не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года не твоя ли пушкинна радость окрыляла нас тогда вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук имя пушкинского дома в академии наук